Книга 10. О наслаждении и блаженстве. Аристотель возвращается к тому, что говорил в седьмой книге, параграфе 11. Параграф 1. После этого, может быть, следует разобрать наслаждение Ибо оно, как кажется, более всего сроднилось с родом человеческим. Поэтому-то юноши воспитывают к тем, что направляет их путём наслаждения и страдания. Кажется, также, что и для доброй нравственности чрезвычайно важно радоваться, чему должно и ненавидеть, что следует. Ибо это распространяется на всю жизнь и имеет большое значение и силу как по отношению к добродетели, так и к блаженной жизни. Ибо приятные люди избирают, а сопряжённого со страданием избегают. Подобным вопросам, кажется, всего менее следует проходить молчанием, так как в них сверх того много спорного. Одни, например, утверждают, что наслаждение есть благо, другие напротив считают наслаждение совершенно дурным, причём первые, вероятно, убеждены в справедливости своего утверждения. А второй думает, что для нашей жизни лучше причислить наслаждения к дурным вещам, хотя бы это и было не так. И большинство людей слишком склонны к наслаждениям и рабски им подчиняются. Поэтому людей нужно направлять в противоположную сторону, таким путём может быть и придёшь к середине. Однако, как бы ни оказалось здесь ошибки и речи, касающиеся страсти и действий менее убедительны, чем дела. Когда речи расходятся с очевидностью, их начинают презирать, и тем уничтожается истина, содержащаяся в них. Кто хулит наслаждение, но в то же время в глазах всех гонится за ним, тот покажется отступающим от своих слов и признающим мнение всех, что наслаждение есть благо, различать понятия не дело толпы. Истинные положения тем отличаются, что они наиболее полезны не только для познания, но и для жизни. Согласуясь с фактами, они возбуждают к себе веру и в силу того, побуждают людей жить сообразно с ними. Но достаточно об этом. Рассмотрим теперь мнение о наслаждении. Параграф 2. Ивдокс думал таким образом, что наслаждение есть высшее благо, ибо мы видим, что все существа, разумные и неразумные, стремятся к наслаждению, а избранная цель во всём есть благо, и наиболее важна. Все стремятся к одному и тому же. Это указывает, что оно-то и есть для всех лучшее, ибо всякий ищет себе благо, как, например, пища, а то, что является благом для всех и к чему все стремятся, то и есть безотносительное или высшее благо. Эти положения Показлись убедительными больше вследствие нравственности самого Евдокса, чем ради их самих, ибо он считался в высшей степени благоразумным человеком. Полагали, что он учил этому не потому, что любил наслаждения, а потому, что это ему казалось справедливым. Это же думал Евдокс не менее ясно и из противоположного ибо страдание само по себе избегается всеми точно так же противоположное ему избирается всеми а более всего избирается то к чему мы стремимся не ради чего-либо другого или ради другой какой-либо цели подобной цели согласно мнению всех является наслаждение ибо никто ведь не спрашивает ради чего кто либо наслаждается предполагая что наслаждение ценно само по себе Сверх того, добавленное к какому-либо благу наслаждение делает его ещё более ценным, например, добавленное к справедливому или благоразумному образу действия, а благо возрастает лишь от прибавления блага же. Кажется, этим доказано, что наслаждение относится к благам, однако оно не большее благо, чем всякое другое, ибо всякое благо в соединении с другим более ценно, чем взятое в отдельности. Подобным же образом и Платон Филеби опровергает мнение, будто наслаждение есть высшее благо. Приятная жизнь, говорит он, в связи с пониманием более ценна, чем без последнего. Если же такое соединение лучше, то наслаждение не может быть высшим благом, ибо это последнее самое ценное без всякого к нему добавления. Ясно, что не может быть высшим благом ничто такое, что благодаря связи с другим безотносительно благом оказалось бы более ценным. Но что же тогда высшее благо, которое доступно и нам? Ведь ищем мы именно такого. Те говорят пустое, которые утверждают, что то, к чему все стремятся, не есть благо. Мы утверждаем, что принимаемое всеми и составляет действительность. Отвергая эту уверенность, вряд ли найдет более достоверную. Если бы только неразумные существа стремились к наслаждениям, то высказанное Дувут имел бы некоторый вес. Но так как стремления и разумны, то что же значат их слова? Может быть, и в неразумных существах есть известное природное благо, превосходящее их самих и стремящееся к родственному ему благу. Кажется, и то, что говорится о принципе противоположности Евдокса, не имеет значения. Из того, говорят, что страдание есть зло, не следует, что наслаждение есть благо, ибо зло противоположно и злу, и оба противоположны безразличному. Это они говорят не дурно, но это несправедливо относительно настоящего предмета. Если то и другое зло, то обоих следует избегать. Если же не то ни другое, то ни к тому, ни к другому не следует стремиться или избегать его, или же к одному настолько же, насколько и к другому. Мы видим однако, что люди избегают одного, потому что оно зло, и стремятся к другому, потому что оно благо. Следовательно, в этом отношении они не противоположны. Неверно также и то, что наслаждение по тому не принадлежит к благам, что оно не есть качество, ибо и добродетельные действия несут качество, и блаженство не есть качество. Говорят, благо определённо, а наслаждение неопределённо. Ввиду того, что оно допускает большую и меньшую степень. И если судить так на основании процесса наслаждения, то это же рассуждение применимо к справедливости и к другим добродетелям, про которые очевидно говорят, что они допускают большую или меньшую степень в людях, ими обладающих. Ведь бывают же люди более справедливые и более храбрые, чем другие, и ведь бывает же большая и меньшая степень справедливого и благоразумного образа действий. Если так судят на основании самих наслаждений, то, пожалуй, что не называют настоящей причины, когда в то же время допускают, что наслаждение бывает частью смешанной, частью несмешанной. Почему бы наслаждению не быть таким же определённым понятием, как здоровье, хотя оно и допускает большую и меньшую степень? Ведь и симметрия, то есть здоровье не одна и та же во всех людях, и не остаётся в одном человеке постоянно одно и то же, а постепенно ослабевая, сохраняется до известного времени и разли соще больше или меньшей степени. Совершенно то же самое может относиться и к наслаждению. Считая высшее благо совершенном, а движение и становление несовершенными, они, и платоники стараются доказать, что наслаждение есть движение и становление. Но кажется, они рассуждают неправильно, и наслаждение не есть движение, ибо всякому движению присущи быстрота и медлительность. Если же не движению самому по себе, как, например, мировому, то по крайней мере относительному Наслаждение же не свойственно ни то, ни другое. Можно также предаваться наслаждению быстро, как и быстро гневятся, но в самом процессе наслаждения нет ни абсолютной, ни относительной быстроты. А есть она в ходе, росте и тому подобном. Быстрота и медлиность существуют в переходе к наслаждению. В самой же длительности, то есть в самом наслаждении нет быстроты. Но каким образом наслаждение может быть становлением? Ведь не из случайного же становится случайное? Но из чего что-либо образуется, на то оно и распадается. Таким образом, уничтожение того вызывает страдание, становление чего вызывает наслаждение. Далее они говорят, что страдания есть недохват естественной потребности, а наслаждение есть восполнение этой же потребности состояния телесного свойства. Если же наслаждение есть восполнение естественной потребности, в таком случае именно то и должно бы испытывать наслаждение, в чем происходит заполнение, а это есть тело. Но кажется, это не так. Итак. Наслаждение не есть в исполнении, но человек наслаждается в то время, когда происходит исполнение, и страдает в то время, когда его режут. Это мнение, как кажется, образовалось вследствие страдания и наслаждений, сопровождающих питание. Ибо нуждаешь в питании, мы страдаем и наслаждаемся в исполнении. Но не все наслаждения подходят сюда, ибо совершенно лишённый страдания наслаждение, изведывающего истину, и многие из чувственных, как например, наслаждения обоняния, слуха и зрительные, а также воспоминаний и надежды. От чего же считать их становление? Здесь нет недостатка коего, они могли бы быть бысполнением. Что касается тех, которые приводят в доказательство постыдное наслаждение, в доказательство того, что наслаждение не есть благо. То можно бы им возразить, что это не наслаждение, ибо если они приятны для людей дурной природы, то из этого не следует, что они сами по себе не считая указанных людей, суть наслаждения. Подобно тому, как ещё не здорово сладко и горько то, что больным кажется таким, или ещё не бело то, что кажется таковым человеку с больными глазами. Им можно было бы ответить и так, что желательны эти наслаждения, но не все средства их приобретения желательны, как, например, хорошо быть богатым, но не хорошо стать им путём измены, или же хорошо быть здоровым, но не хорошо стать таковым, поедая всё, что не попало. или может быть наслаждение различных по роду и происходящие от прекрасных причин отличаются от происходящих от позорных и человек не будучи справедливым не может наслаждаться справедливостью как нельзя наслаждаться музыкой не будучи музыкальным тоже и в других случаях что наслаждение не есть благо или что существуют различные роды наслаждения кажется я в столь также из развлечения друга от лисцеца Первый вообще не ищет блага, второй наслаждения, и его броняют, а первого напротив хвалят за его заботу о другом. Далее Никто не пожелал бы иметь в течение всей своей жизни детский ум, хотя этим путём он в высшей степени наслаждался бы всем детским. Точно так же никто не наслаждался бы позорным образом действия, даже если бы он знал, что от этого никогда не пострадает. С другой стороны, человек многое охотно делает, хотя бы оно ему и не приносило никакого наслаждения. Например, смотрит, припоминает, познаёт, обладает добродетелями. Не делает различий и то, что за этими вещами необходимо следуют наслаждения, ибо мы желали бы их и в том случае, если бы от них не проистекало бы наслаждения. И так ясно, что наслаждение не есть высшее благо и что не все наслаждения желательны. Далее кажется ясно, что существуют некоторые наслаждения желательные сами по себе, отличающиеся как по роду, так и по источникам своим. Достаточно сказано. о существующих воззрениях на наслаждение и страдание. Параграф 3. Что такое наслаждение по существу, и по своим качествам это станет яснее, если мы начнём с начала. Кажется, что зрение в каждое данное время есть совершенное нечто, ибо оно не нуждается ни в чем, что будучи прибавлено в последствии доводило бы его до совершенства. Подобным кажется и наслаждение, ибо и оно есть нечто цельное, и не бывает наслаждения, которое от большего времени становилось бы совершенным. Поэтому-то оно и не есть движение, ибо всякое движение совершается во времени и ради какой-либо цели. Как, например, демостроение тогда завершено, когда выполнен итог, к чему оно стремится. То есть оно завершено в течение всего времени или же в результате. Части же во времени все несовершенные отличаются по виду как от целого, так и между собой. Ибо соединение камней отличается от вырезания желобов на колонне или от постройки храма. С другой стороны постройка храма сама по себе совершенно ибо она ни в чём не нуждается для своего назначения между тем как постройка фундамента и триглифа несовершенна ибо онисут части и так они по роду различны и невозможно найти совершенного движения в данный момент времени разве только взяв его в целом времени то же самое с хождением и со всем остальным. Ибо если всякое перемещение из места на место есть движение, то тем же должно считать и его различные виды изменения: полёт, хождение, прыгание и тому подобное. Но не только таким способом, а и в самом хождении можно видеть то же самое, ибо понятия отсюда до сих пор означают не одно и то же в стадии или же в части стадии, и не одно и то же в той или в другой части. И не всё равно пройти ли эту линию или другую, ибо ведь проходит не просто линию отвлечённую, а находящуюся в известном месте, которое различно для одной и для другой. В точности о движении говорино в другом сочинении. Смотри Фоссике Сакр, параграф 5 и 7. Итак, движение не завершено в каждом отдельном моменте времени, но большинство движения не законченной различной по роду, если только пределы отсюда до сих пор определяет собой род движения. Наслаждение напротив в любой момент времени по своему роду закончено. И так ясно, что они друг от друга отличны, и что наслаждение есть нечтодельное и законченное. Это кажется следует из того, что движение не может быть вне времени, наслаждение же может, ибо то, что существует в настоящем, в мгновении, есть нечто целое. Из этого ясно, что несправедливо определяют наслаждение движением и становлением. Здесь Аристотель имеет в виду Платона именно Филеба, пятьдесят вторая-пятьдесят третья страница, сравни так же, что Аристотель. говорит в седьмой книге, глава 12, этики. Ибо эти понятия применимы не ко всему лишь к тому, что частичный не составляет целого, ведь не существует же становления зрения или точки или монады, в этих вещах нет ни движения, ни становления, нет его и в наслаждении, ибо оно нечто целое. Параграф 4. Всякое ощущение, действуя на объект, бывает совершенным тогда, когда оно здорово обращено на прекраснейший объект, доступное ощущение. В этом, кажется, более всего состоит совершенная деятельность, при этом безразлично, скажем ли мы, что действует она сама или то, в чём она находится. В каждом отдельном случае деятельность бывает прекраснейшей, когда она исходит из находящегося в лучшем состоянии и направлена на значительнейший предмет, подлежащий ей. Такая деятельность самая совершенная и самая приятная, ибо она доставляет наслаждение как всем чувствам, так и мышлению и созерцанию. Самая приятная в то же время и самая совершенная, а совершеннейшая та, которая, будучи в нормальном состоянии, направлена на самый хороший объект, подлежащий ей. Наслаждение завершает деятельность. Однако наслаждение завершает не одинаковым способом объект и самоё ощущение, если оно хорошо, подобно тому, как здоровый организм и врач не одинаковым образом суть причины здоровья. Ясно, что наслаждение возникает из каждого ощущения, ибо мы говорим, что зрительные и слуховые ощущения бывают приятными. Ясно также, что наслаждение бывает наибольшим, когда само ощущение прекрасно и когда его деятельность обращена на такой же предмет. Итак, когда ощущающий и ощущаемое таковы, всегда возникнет наслаждение, если только есть нечто деятельное и страдательное. Заканчивает же наслаждение деятельность не как присущее ей последнее свойство, а как присоединяемый конец, как, например, красота присоединяется к возмужалому. А камыслимый или ощущаемый предмет таков, лицо осуждающее и созерцающее такое, каким должно быть, до тех пор в деятельности будет наслаждение. Но если деячный и страдательный начало однородны, находятся в одинаковых друг к другу отношениях, то и в результате должно получиться однородное. Почему же никто не наслаждается непрерывно? Не потому ли, что утомляется? Ибо ни одна человеческая способность не может быть деятельной непрерывно. Тогда и не возникает наслаждения, ибо наслаждение следует за деятельностью. Некоторые вещи доставляют нам наслаждение, пока новые, а потом уже не доставляют его по той же причине. И без начала наша мысль вполне завлечена и напряжённо занята предметом, подобно тому, как зрение, когда мы смотрим на новый предмет. А впоследствии энергия уже более не такова, но ослаблена, поэтому и наслаждение уменьшается. Можно предположить, что все люди стремятся к наслаждению подобно тому, как все стремятся и к жизни. Жизнь же есть известного рода деятельности, каждый деятелен в той сфере и тем, что он более всего любит. Например, музыкант с слушанием мелодии Любознательный деятельен мыслью в области теории, то же самое следует сказать о других. Наслаждение же придаёт законченность деятельности, а следовательно и жизни, к которой люди стремятся. Естественно, что они стремятся также и к наслаждению, так как оно только придаёт законченность жизни каждого, жизни, которая дорога всем. Параграф 5. В настоящем случае мы оставим в стороне вопрос, желаем ли мы жизни ради наслаждения или же ради жизни желаем наслаждения. Одно сопряжено с другим и, как кажется, не может быть разделено, ибо без деятельности не бывает наслаждения, наслаждение же заканчивает собою всякую деятельность. Бывает наслаждение различной породу ибо различные по роду вещи получают законченность различным способом это проявляется на предметах искусства и природы например на животных и деревьях на картинах и украшениях на домах и домашней утвари Подобным же образом и различные по роду деятельности завершаются предметами различными по роду. Деятельность размышления отличается от деятельности ощущений, и последние различны друг от друга по роду, а следовательно, различны и завершающих наслаждений. Это становится очевидным из того, что каждое наслаждение свойственно той деятельности, которую оно завершает. Соответственное наслаждение усиливает деятельность, и люди, работающие с наслаждением, лучше судят о частностях и точнее их выполняют. Например, геометрами становятся те, которые наслаждаются геометрическими задачами, и они лучше вникают в каждую частность. Подобным же образом любящие музыку, любящие архитектуру и тому подобные занятия будут предаваться своему делу наслаждаясь им. Таким образом, наслаждение усиливает деятельность, а то, что усиливает её, родственное ей. Если деятельности различной по роду, то иродственные наслаждения должны быть различной по роду. Ещё и с ней это может стать из того, что деятельность может препятствовать наслаждению, происходящему от другой деятельности. Любящий флейту, например, не в состоянии внимать речам, если они слышат играющего на флейте, так как они более наслаждаются музыкой, чем той деятельностью, которой в настоящий момент заняты. Так что наслаждение игрой на флейте уничтожает с собой деятельность, обращённую на слово. Тоже бывает и в других случаях всякий раз, когда человек одновременно занят двумя делами. Более приятная деятельность уничтожает другую, тем более чем больше разница относительно наслаждения, так что становится невозможным заниматься другим делом. Поэтому наслаждаясь чем-либо, мы не в состоянии заниматься другим, и наоборот, мы берёмся за что-либо другое, если наше дело мало нам нравится. Например, в театрах едят сладости преимущественно тогда, когда актёры плохи. Итак, если наслаждение, свойственное деятельности, обостряет её, делает более продолжительной, лучшей, в то время как чуждое наслаждение портит деятельность, то ясно, что они далеко отстоя от друг от друга. Наслаждение чуждой деятельностью делает почти то же, что страдание, присущее деятельности. Присущие деятельности страдания уничтожают её, как, например, если кому-либо неприятно и тягостно писать или вычислять, то первый не станет писать, а второй вычислять, так как это деятельность им неприятна. Итак, наслаждение и страдание, свойственные деятельности, обращаются в противное. Свойственны же ей те, которые проявляются при деятельности, взятой самой по себе. Чуждые наслаждения производят, как сказано, нечто похожее на страдание. Они уничтожают деятельность, хотя и не тем же путём, как страдание. Деятельности различаются друг от друга тем, что одни хороши, а другие дурны, одни желательны, а других следует избегать. Третьи наконец безразличны. То же самое следует сказать о наслаждении, так как всякой деятельности свойственно соответствующее наслаждение. Итак, одно наслаждение свойственно нравственной деятельности хорошо, другое соответствующей дурной деятельности дурно. Точно так же только те страсти считаются похвальными, которые направлены на прекрасное, порицаются же страсти тогда, когда направлены на позорное. Но наслаждение еще более, чем стремление, срослось с деятельностями, от которых происходит. Стремление по времени и по природе отличается от деятельности, а наслаждение, напротив, в ближайшем образом связано с деятельностями и до того нераздельно, что может возникнуть сомнение: не одно ли и то же деятельность и наслаждение? Однако наслаждение не есть ни мысль, ни ощущение. Это было бы нелепо. Оно кажется отождественным с ними, благодаря невозможности отделить его. Итак, деятельности различаются точно так же, как и наслаждение. Зрение отличается от осязания ясностью, как слух и обоняние отличаются от вкуса. Так же совершенно отличаются наслаждения этих ощущений, как от наслаждения мышления, так и между собой. Каждое живое существо имеет, как кажется, свойственное ему наслаждение и назначение. И первое соответствует деятельности. Это выяснится, если рассмотреть каждое существо в отдельности. Наслаждение лошади отличается от наслаждения собаки и человека. И Гераклит ведь говорит: осёл предпочтёт осоку золоту, ибо ослу пища приятней золота. Следовательно, наслаждения существ различных породу должны быть различны. Напротив того, естественно, что наслаждение одного рода тождественно Но у людей они очень различны ибо один и тот же предмет вызывает удовольствие в одном и страдание в другом так что одним он тягостен и ненавистен а другим приятен и мил то же самое видно на сладких предметах ибо не одно и то же кажется сладким человеку в лихорадке или же здоровому то и ещё не кажется тёплым слабому человеку что для здорового То же самое следует и из рассмотрения других ощущений. Во всех подобных вопросах действительным следует считать то, что кажется таковым нормальному человеку. Если это справедливо, как нам кажется, если мера всего, касающегося человека, есть добродетели, совершенный человек как таковой, то и наслаждениями следует считать те, которые ему кажутся таковыми и приятным то, что ему приятно. Вообще не удивительно, что неприятное может такому человеку показаться приятным, так как люди подвержены многим порчам и уклонениям, но это не действительно приятные вещи, а лишь приятные таким людям и в их состоянии. Ясно, что наслаждение всеми признанными дурными не следует называть наслаждениями, за исключением разве только для испорченных людей. Но какое наслаждение из признанных хорошим следует признать человеческим? Или же это выяснится из рассмотрения деятельности Ведь наслаждения являются их следствиями. Более усовершенного и счастливого человека одна или много деятельности, во всяком случае те наслаждения, которые заканчивают эти действия, следует назвать человеческими в собственном смысле, а все остальные наслаждения и деятельности могут быть названы так только на втором плане или еще более отдаленно. Параграф шестой. Рассмотрев добродетели и дружбу и наслаждение, нам остаётся разобрать в общих чертах блаженство, ибо его мы считаем целью человеческой жизни. От повторения ранее сказанного наша речь выйдет связнее. Мы сказали, что блаженство не есть приобретенное свойство, ибо в таком случае оно могло бы быть приписано тому, кто проспит всю жизнь, живя жизнью растения, или же тому, кто терпит величайшее несчастье. Это невозможно, но скорее должно считать его деятельностью, как это мы сказали ранее. Действительно, же бывает частью необходимой и избираемой ради иного, частью желательной сами по себе. Ясно, что блаженство должно отнести к деятельностим, которые желательны сами по себе, а не ради иного чего. Ибо блаженство ни в чем не нуждается, оно вполне совершенно. Желательны сами по себе те деятельности, в которых человек ни к чему иному не стремится, помимо своей деятельности. Таковые действия сообразно из добродетелью, ибо прекрасный и нравственный образ действий принадлежит к тому, что ценно само по себе, приятный также развлечение, так как их избирают не ради иного чего либо, к тому же они приносят скорее вред, чем пользу. Ради них не щадят ни тело, ни денег. Подобным-то развлечениям прибегает большинство людей, почитаемых счастливыми. Поэтому и тираны высоко чтут людей умелых в подобных развлечениях, ибо именно в том они оказываются приятными, к чему стремятся тираны. В таких-то людях тираны нуждаются. Подобные занятия, кажется, по тому приписываются блаженным, что представители династии проводят в них свой досуг, но они вряд ли могут служить доказательством, ибо властование не предполагает добродетели разума, от которой зависит нравственная деятельность. И если такие люди, неспособные к чистому и благородному наслаждению, прибегают к чувственным наслаждениям, то вследствие этого последние нельзя считать более ценными, Ведь и дети считают то наиболее важным, что им более всего ценно. Естественно, что как детям, и взрослым, точно так же дурным людям и хорошим, различное кажется ценным. Как уже часто былоговорено, ценно и действительно приятно только то, что является таким нравственному человеку, а каждому человеку та деятельность наиболее желательна, которая сораздна его свойствам характера. Так что нравственному желательна деятельность сораздная с добродетелью. Итак, блаженство не в развлечениях. Нелепо предположить, что цель жизни развлечение, что мы работаем и испытываем бедствия в течение всей жизни ради развлечения. Всё другое, за исключением блаженства, мы, так сказать, избираем ради другого. Блаженство же есть цель. Глупо и слишком уж детской покажется нравственная жизнь и работа ради развлечения. Развлечься, чтобы потом работать. Вот следуя Анахарсису, кажется, верное изречение. Развлечение подобно отдыху. Люди беспрерывно работать не могут и нуждаются в отдыхе, но отдых не есть цель, ибо отдых существует ради деятельности. Божественная жизнь кажется нам жизнью сообразной с добродетелью. Такая жизнь состоит в работе, а не в развлечении. Ведь серьёзное мы почитаем выше Смешнова и Шуклеева, точно так же, как деятельность высшей части души человека мы считаем более серьёзной. Итак, деятельность высшей части души есть лучшая и более блаженная. Чувственным наслаждением одинаково может предаваться всякий, и раб не менее, чем прекраснейший человек. Рабу же никто не припишет блаженство, не предав ему соответствующей жизни, ибо блаженство заключается не в подобных развлечениях, а в деятельности, сообразной с добродетелью, как было сказано выше. Параграф 7 Если блаженство есть деятельность, сообразная с добродетелю, то, конечно, сообразная с важнейшей добродетелью, а это присущей лучшей части души. Будь то разум или иное, что естественно правищее по природе нами ведущее нас и разумеющее прекрасное и божественное, потому лишь то оно само божественной природы, или же самое богоподобное, что в нас есть, во всяком случае, деятельность этой части, сообразная с её добродетелью, и будет составлять совершенное блаженство. Уже говорено, что эта деятельность созерцательная, это согласно с мнениями предшественников и истинный, ибо эта деятельность самая важная, подобно разуму и предметам им познаваемым. сверх того она и самая непрерывная деятельность ибо мы более способны к непрерывному созерцанию чем к другой какой-либо деятельности к тому же мы думаем что к блаженству должно быть примешано наслаждение а по общему признанию созерцание истины есть самое приятное из всех деятельностей сообразных с добродетелью Действительно, философия доставляет удивительные по чистоте и сильное наслаждение, и естественно, что знающие приятнее проводят время, чем стремящиеся. Сверх того, так называемая сама удовлетворенность более всего свойственна созерцанию, ибо что касается житейских нужд, то они в одинаковой мере присущи как мудрецу, так и праведнику и всем другим. Если же нужды в достаточной мере удовлетворены, то праведный сверх того еще нуждается в людях, относительно которых и вместе с которыми станет поступать справедливо, одинаковым образом и благоразумный и мужественный и всякий другой, а мудрец может предаться созерцанию и один сам с собой, и тем лучше, чем он мудрее. Может быть лучше, когда у него есть сотрудники, но во всяком случае он самый сам удовлетворенный. Далее, только созерцание любят ради его самого, ибо от него, кроме созерцания, ничего не происходит. Между тем, как действиями мы всегда в большей или меньшей мере достигаем чего-либо помимо самого действия. Наконец, блаженство заключается в покое, ибо мы беспокойемся ради приобретения покоя, подобно тому, как ведем войну ради мира. Деятельность практических добродетелей заключается в политике или в войне. Деятельность же, касающаяся подобных предметов, кажется лишена покоя, не говоря уже о военной деятельности. Никто ведь не стремится к войне ради самой войны, если делает военные приготовления. Такой человек показался бы совершенно кровожадным, как тот, кто своих друзей превращал бы в врагов, чтобы происходили сражения и убийства. Деятельность политика тоже лишена покоя и всегда имеет в виду, помимо самого управления, власть или почести. Если же она имеет в виду собственное блаженство, блаженство граждан, то всё же очевидно, что это иное блаженство, чем искумы и нами. Хотя нельзя отрицать, что добродетельная деятельность политическая и военная выдаётся над другими по красоте и величию, но всё же она лишена покоя, стремится всегда к известной цели и желательно не ради её самой. Серцеразъетательная деятельность разума напротив отличается значительностью, существует ради себя самой, не стремится никакой внешней цели и заключает в себе ей одное свойственное наслаждение, которое усиливает энергию, если она сверх того является самоудовлетворенной, заключающей в себе покой и лишённой тревог нений, насколько это возможно человеку и имеющая все остальные качества, которые можно прописать блаженному и которые свойственны подобной деятельности, то она-то и есть совершенное блаженство человека, если она продолжается всю жизнь, ибо ничто неполное не свойственно блаженству. Однако такая жизнь окажется, пожалуй, более значительной, чем это возможно человеку. И прожил бы он её не потому, что он человек, а потому, что в нём есть нечто божественное. И поскольку оно отличается от человека как сложного существа, настолько и энергия его божественного начала отличается от деятельности всякой другой добродетели. Если же разум в сравнении с человеком есть нечто божественное, то и жизнь, сообразная ему, будет божественной в сравнении с жизнью человека. Не должно внимать тем, которые увещевают нас заботиться о близком человеке так, как мы люди, и о том, что бренно, так как мы сами смертны, а следует как можно более стремиться к бессмертию и делать всё возможное, чтобы жить сообразно с тем, что в нас наиболее сильно и значительно, ибо хотя оно по объему и не значительно, но по силе и значению превышает все остальное. Можно даже сказать, что у каждого человека и есть только это, так как оно в нем самое властущее и лучшее. И так нелепо было бы, если бы человек избирал не свою собственную жизнь, а жизнь кого-то другого. Ранее сказанное совершенно согласно с мыслями, высказанными теперь, то есть. Каждому по природе свойственно, что для каждого значительнее и приятнее всего, а следовать на человеку естественно разумная жизнь, так как это делает его человеком по преимуществу. Такая жизнь значит самая блаженная. Параграф восьмой. На втором плане стоит жизнь сообразная с остальными добродетелями. Осуществление их дело человеческое, ибо дела справедливости и мужественности и другие сообразные добродетелям дела мы совершаем друг относительно друга в общение под влиянием нужды и различных обстоятельств в эффектах, стараясь найти для каждого подходящее. Ведь эти дела кажутся чисто человеческими, и кое-какие из них, как кажется, зависят от тела. Вообще этическая добродетель во многом подобна эффектам. И размышление связано с этической добродетелью, а это последнее с размышлением. Есть ли только справедливо, что принципы размышления заключены в этических добродетелях, а правильный этический отнoшение в свою очередь познаётся размышлением? Так как этические добродетели связаны с эффектами То не касается человека, поскольку он сложное существо, а добродетели сложного существа суть в свою очередь человеческие. Следовательно, такова же жизнь сообразна им, и блаженство, а блаженство разума отдельное. Но о нём достаточно сказано, и более подробное разъяснение переступает цели настоящего сочинения. Разъяснено, однако, что это блаженство только в малой мере нуждается во внешних благах, или же в меньшей мере, чем этическая добродетель, либо что касается необходимого, то в нём нуждаются оба, и, допустим, нуждаются равным образом, хотя политик более заботится о теле и тому подобном, но это лишь незначительное различие. Большее различие относительно деятельности: ибо щедрый нуждается в деньгах, чтобы творить дела щедрости, справедливый, чтобы воздавать, ибо одних добрых намерений недостаточно. Справедливым прикидываются и такие люди, которые вовсе не намерены поступать по справедливости. Мужественный нуждается в силе, если он желает совершить что-либо сообразное своей добродетели, и благоразумный нуждается в достатке. Каким образом иначе он и остальные проявят себя? Существует сомнение, что для добродетели важнее намерение или действия, так как она проявляется и в тех, и в других. Ясно, что совершенство заключалось бы в том и в другом. Действие же нуждается во многом и, при том, тем в больших средствах, чем значительнее и прекраснее самое действие. Человек Занятый созерцанием, ни в чём подобном для своей деятельности не нуждается. И можно сказать, что всё это служит лишь помехой для созерцания, но так как он человек и сожительствует со многими другими, то он стремится поступать сообразно добродетели, а потому и нуждается во всём этом, чтобы быть человеком. Из нижеследующего я встою также, что совершенное блаженство состоит в всяжерцательной деятельности. Мы считаем богов наиболее счастливыми и блаженными, но в какого рода дея дей их они нуждаются? Неужели же в справедливых? Не покажется ли они смешными, заключая союзы, выдавая вклады и делая тому подобное? Или же в мужественных, причём они станут переносить страшное и опасное, ибо это прекрасно? Или же в щедрых? Но того же они станут дарить? К тому же нелепо думать, что у них есть долги и нечто подобное, или же может быть в делах благоразумия, но не будет ли обидной похвалой сказать, что они не имеют дурных страстей? Если мы пройдем всю область действий, то она окажется мелкой и недостойной богов. Однако все приписывают им жизнь, а следовательно и деятельность. Не спят же они подобно индемиону, но если отнять у животного существа не только деятельность, но в еще большей мере и производительность, То что же останется за исключением созерцания? Итак, деятельность божества, будучи самой блаженной, есть созерцательная деятельность. А следовательно, и из людских деятельностей наиболее блаженота, которая родственней всего божественней. Доказательством служит и то, что остальные животные не участвуют в блаженстве, так как они совершенно лишены подобной деятельности. Жизнь могу всецело блаженна, жизнь людей настолько, насколько в них есть подобие такой деятельности. Ни одно из остальных животных не блаженствует и бы вовсе не участвует в созерцании. Блаженство простирается так же далеко, как и созерцание, и чем в каком-либо существе более созерцание, тем в нём и более блаженство. И это не случайно, образно с сущностью созерцания, ибо оно само по себе ценно. Итак, блаженство есть своего рода созерцание. Параграф 9. Но человек, как ты ковой, нуждается ещё во внешнем благополучии, ибо человеческой природы недостаточно самоудовлетворенна для созерцания, но необходимо, чтобы и тело было здорово, чтобы была пища и остальные удобства. Однако не должно думать, что блаженный нуждается во многом и большом, хотя счастье невозможно без внешних благ. Ибо само удовлетворенность и способность к деятельности заключается не в избытке. Можно поступать прекрасно, не будучи повелителем земли и моря. Даже с умеренными средствами можно поступить сообразно с добродетелью. Это вполне очевидно. Частные лица, как кажется, совершают добрых дел не только не менее династов, но даже более их. Достаточно значит, чтобы было настолько, и жизнь человека, действующего сообразно с добродетелью, будет счастлива. Салон хорошо, кажется, определил блаженного, указывая на людей со средним достатком, которые, как он полагал, совершили прекраснейшие дела и жили благополучно. Ведь очень можно поступать, как следует, имея лишь средний достаток. Кажется, и Анаксигор не считал блаженным ни богатого, ни бедного, говоря, что он не удивился бы, если бы блаженный показался толпе совершенно непригодным для блаженства, так как толпа судит всегда по внешности, которую только и понимает. Итак, мнения мудрецов согласуются, по-видимому, с этими положениями. Такое согласие придаёт известную достоверность мнениям, хотя истина в практике определяется лишь делами и самой жизнью, ибо в них заключается решающий момент. Сказанное следует рассматривать по отношению к делам и жизни: если оно согласуется с делами, то должно считать его доказанным. Если же расходится, считать пустыми речами. Кажется, наиболее приятен Богу тот человек, который поступает сообразно разуму, служит разуму и лучшим образом пользует своим. Если действительно боги несколько пекутся о людских делах, а это кажется так то естественно богам радоваться тому, что есть прекраснейшего и родственнейшего им. А такوف ведь разум, и естественно награждать тех, которые разум более всего любят и почитают. Награждать за заботу и правильное и прекрасное пользование тем, что любимо богами. Он не ясно, что всё это более всего подходит к мудрецу. И так он более всех любим богами, он же наиболее блаженный. Следовательно, этим способом выходит, что мудрец есть более блаженный. Параграф 10. Следует ли полагать, что мы достигли цели нашего намерения после того, как достаточно сказали обо всём этом и о добродетелях, и о дружбе, и о наслаждении, или же напротив, в практике, как говорят, цель составляет не созерцание и знания частностей, а скорее осуществление их? Ведь недостаточно только знать добродетель, но нужно и обладать ею, и стараться осуществить её, или каким-либо иным путём стать хорошим человеком. Если бы науки было достаточно для того, чтобы сделать человека хорошим, то она по справедливости заслуживала бы, по словам Фиагнида, многих и больших подарков, и необходимо было бы пройти ее. Ныне же оказывается, что она побуждает благородных юношей, подвигает и совершенно наполняет людей хорошего нрава и любящих поистине прекрасное, но что она не в состоянии побудить толпу к калокаготии. Ибо толпа не привыкла повиноваться стыду, а только страху, и воздерживается от дурного не в силу того, что оно постыдно, а лишь вследствие наказаний. Живя под влиянием страсти, она стремится к соответствующим наслаждениям и к средствам их приобретения, избегая противоположных страданий. А прекрасным же и о действительно приятном толпа не имеет понятия, ибо никогда не испытывала его. Какая наука способна настроить иначе таких людей? Невозможно или по крайней мере нелегко изменить под влиянием науки то, что издревно укоренилось в нравах. Нужно довольствоваться тем, что при существовании всех условий, благодаря которым мы становимся нравственными, нас обратить к добродетели. Они полагают, что люди становятся хорошими от природы, другие благодаря привычке, третьи обучением. Что касается природы, то ясно, что она не находится в нашей власти, но по какой-то божественной причине даруется тем, которые поистине счастливы. Доводы же и обучение не на всех имеют силу, но необходимо, чтобы душа слушателя заранее была подготовлена привычкой наслаждаться и ненавидеть то, что следует, подобно тому, как земля, которая должна скормить зерно. Человек, живущий страстями, вряд ли станет выслушивать доводы, удерживающие его, и даже не поймёт их. Так же разубедить подобного человека. Вообще говоря, страсть повинуется не доводам, а только силе. Итак, необходимо, чтобы заранее был характер родственных добродетелей, любящие прекрасное и ненавидящие позорное. Трудная вещь в молодости получить правильное воспитание, ведущее к добродетели, если не живешь в соответственных законах. И быть для большинства людей неприятно жить благоразумно и воздержанно, в особенности же для молодых. Поэтому тацелесное воспитание и занятия должны быть определены законами, что привычно, то перестает быть неприятным. Но может быть, все недостаточно правильного воспитания и заботы в одной только молодости. Возмужав, мы должны заботиться о том же и привыкать к тому же, так что и относительно этого мы нуждаемся в законах и вообще относительно всей жизни, ибо большинство повинуется скорее необходимости, чем разуму, и скорее наказанием, чем прекрасному. От того-то некоторые и полагают, что законодатели должны привлекать добродетелей и побуждать граждан к прекрасному, в предположении, что те послушны нравственности, характер которых подготовлен, а на непослушных И недоровитых от природы должно налагать наказание, совершенно же неизлечимых должно удалять из пределов города. Нравственный человек, живущий сообразно с понятиями прекрасного, будет повиноваться разуму, между тем как дурной человек, стремящийся к наслаждению, будет удерживаем страданием, подобно животному, несущему ярмо. Поэтому говорят, что страдания должны быть такими, чтобы более всего противодействовать любимейшим наслаждениям. Для того, чтобы стать хорошим, как было сказано, нужно получить хорошее воспитание и привычки, нужно провести жизнь в хороших занятиях и не делать ни произвольно, ни против воли ничего дурного. Всё это возможно только тогда, когда человек живёт по известному предписанию разума и правильному распорядку, имеющему силу. Однако власть отца не имеет ни той силы, ни той принудительности, не имеет её вообще никогда власть одного лица, если он не будет царём или чем-либо подобным. Закон напротив имеет принудительную силу, ибо он есть положение, вытекающее из размышления и разума. Люди, которые противодействуют нашим стремлениям, мы ненавидим, хотя бы они и поступали правильно. Закон же, определяющий дозволенное, не может быть ненавидим. В одном только государстве спартанцев, и ещё в некоторых других законодатель позаботился о телесном воспитании и о занятиях. В большинстве же государств на тому подобные вещи не положено заботы. И каждый живёт как хочет, подобно циклопам, творя суд над женой и детьми. Весьма важно было бы, чтоб об этих предметах существовала общая и правильная забота, и чтобы она проявлялась на деле. Но если государство не заботится об этом, то, кажется, следует каждому в отдельности помогать своим детям и друзьям в приобретении добродетели, или же по крайней мере иметь подобные намерения. Но лучше всего, как я вствую из сказанного, он будет в состоянии выполнять это, если станет способным к законодательству. Ясно, что для общественного воспитания необходимы законы, а для хорошего необходимы хорошие законы. При этом кажется нет различия: будут ли законы писаны или не писаны, будет ли по ним воспитываться один человек или многие, как это безразлично и при обучении музыки, гимнастики или другим наукам. Как в государствах получают власть закон и обычай, точно так же в доме отцовские правила и привычки. И это благодаря родству и взаимной помощи ещё в большей мере, ибо здесь управляемы и исполнены от природы любовью и потому охотно повинуются. Есть одна разница между частным и общественным воспитанием, такая же разница, как и в врачебном искусстве. Вообще говоря, больному лихорадкой полезны покой и диета, известному уже больному может быть и не полезны, и учитель кулачного боя не всех обучают одному и тому же роду боя. кажется, что каждая отдельная вещь становится тем более законченной, чем больше на нее положено особой работы. Таким путем каждый достигнет того, что ему полезно. Но в каждом отдельном случае лучше всего заботиться будет врач или гимнаст или вообще имеющий общие сведения о том, что всем или именно этим определенным лицам полезно, ибо в науке считаются знаниями общего и действительно суть этого. Однако ничто не мешает допустить, что лицо Очей не обученную не могло бы хорошо заботиться, лишь бы оно в точности из опыта знало то, что необходимо для каждого отдельного предмета, подобно тому, как бывают люди, которые для самих себя оказываются лучшими врачами, хотя другому не умеют ни в чём пособить. Тем не менее, тот, кто хочет стать искусным техником и теоретиком, должен, как кажется, направить свои старания к общему и познать его насколько возможно, ибо как уже сказано, с общим имеют дело науки. Должен также и тот, кто захотел бы сделать людей лучшими, заботиться о них, многих или немногих. Должен попытаться овладеть знанием законодателя в виду того, что мы становимся хорошими благодаря законам. Не всякий может расположить надлежащим образом первого попавшегося или первого встречного. Если кто-либо это может, то лишь знающий. Так дело обстоит и во врачебном искусстве, и в других, где есть заботы и размышления об остальных людях. Во что этого следует рассмотреть из каких источников и каким способом кто либо может стать способным к законодательству. Не точно так же ли, как и в других случаях, то есть путём тех, которые занимаются политикой. Ибо ведь законодательство есть часть политики, и лишь в политике дело поставлено иначе, чем в остальных науках и способностях. Ибо в остальных науках Одни и те же люди являются учителями известных практических сведений, точно так же, как и практическими в них деятелями, как, например, врачи и живописцы. Но ведь софисты называют себя учителями политики, хотя никто из них не действует в этой области, а действуют государственные люди, которые, как кажется, руководствуются в своей деятельности скорее известной сноровкой и опытностью, чем теоретическим знанием, ибо они не пишут и не говорят о подобных предметах, хотя это, вероятно, им было бы более к лицу, чем судебные. речи и народные, а также не делают политиками своих детей или детей своих друзей, хотя этого естественно ожидать. Если бы они могли это выполнить, они не могли бы ничего лучшего оставить в наследство государству и не могут сильнее желать ничего иного себе или людям наиболее ими любимым. Однако опыт не мало важная вещь. В противном случае, как могли бы люди становиться политиками путём навыков в государственных делах? Поэтому-то желающим политического знания сверх того необходимо, как кажется, и практика. Что касается софистов, то они, несмотря на свои вещания, кажутся очень далёкими от умения научить политике. Они вообще не знают, что такое политика и каких предметов она касается. В противном случае, они не приравнивали бы и не подчиняли бы её риторике, и не думали бы, что легко создавать законы тому, кто сделал свой наиболее славных законов, ибо он может выбрать лучше. К этому подобный выбор не требует, как в музыке привычки. Умение правильно судить есть труднейшее дело. Ибо только знающие в частности могут правильно судить о делах и понять силу чего и каким способом они возникают и что с чем согласуется. Неопытным же должно быть уже то приятно, если от них не ускользнуло, хорошо или дурно написано, например, картина. Закон и суд дела государственного знания. Каким же образом кто-либо может стать законодателем, определить лучшие законы и руководство из только собранием законов? Ведь кажется, врачом никто не становится благодаря книгам, хотя они стараются указать не только одни лечебные средства, но и способы лечения, и уход за каждым отдельным человеком. Свойство коего они определяют. Всё это очень полезно опытным врачам и совершенно бесполезно не имеющим опытности. Точно так же, вероятно, собрание законов и государственных устройств полезно лишь для тех, кто умеет определить и различить в них хорошее и дурное и что с чем согласуется. Те же, которые без такой подготовки станут заниматься подобными сборниками, вряд ли будут в состоянии верно определить, разве только случайно, хотя, конечно, благодаря этому занятию они станут более проницательными. Так как прежние мыслители оставили не рассмотренным вопрос о законодательстве, то, пожалуй, лучше, чтобы мы сами взялись за такое рассмотрение и вообще за государственное устройство для того, чтобы по мере сил довести до конца философию, касающуюся человека. Сначала мы попробуем разобрать, что хорошего сказали наши предшественники относительно частности Далее постараемся определить на основании существующих государственных устройств, чем держится и что губит государство вообще и каждое государство в частности, и в силу каких причин одни управляются хорошо, а другие дурно. Рассмотрев это, мы, пожалуй, яснее увидим, какое государственное устройство лучше и как каждое устроено и какими законами и обычаями оно пользуется. Итак, начнём сначала. Переход к книге политика